Дорога в ад. с плачем семейства братьев Нидбальских погрузились на подводы и тронулись в далекий неизведанный путь, который для многих окажется последним. В решении о высылке жителей Фольварка за пределы Белоруссии срок указан не был, что означало, выселяются родного края навсегда. Было холодно. Северный ветер уже выдувал из бывших хуторям такое нужное и ласковое тепло родной земли. Голые ветки деревьев кривились над дорогой вопросительным знаком, словно спрашивая «за что?», но не было ответа, и никто ничего не мог объяснить. Устав плакать, вздрагивали от беспощадного горя женщины. Иосифу Константиновичу в тот год было уже шестьдесят семь. Он не мог смириться с мыслью, что его, всегда законопослушного хлебороба в преклонном возрасте, повезли куда-то в неизведанную даль, да еще и под вооруженной охраной. Больше всего он думал не о себе, а о маленьких детях, которых увозят на каторгу. Он сидел низко опустив голову, а мой дед Константин Константинович затянул грустную песню. Постепенно начали подпевать женщины, а за ними и дети. Когда проезжали через деревни, местные жители, узнав Недбальских, тоже плакали и подпевали им след. И в каждом человеческом сердце уже тогда зарождался страх обреченности и неверие в справедливость мира. Иногда взрослые слезали с телеги и шли пешком. Они оглядывались назад в надежде на чудо, но плохо было с чудесами в те жестокие времена. Уже в темноте добрались до города Полоцка, преодолев около 30 километров. Темна и холодна зимняя ночь. Но еще более зла она была для сотен переселенцев, которых ждал поезд и охрана из милиционеров, не знающих милосердия. На железнодорожной станции собралось около тысячи таких же обреченных крестьян под охраной вооруженных людей, ожидающих погрузки в вагоны. Повсюду стоял плач детей, которых пытались успокоить понурые родители. На вокзале над продрогшими сильными В холодном, колющем порывами ветра в воздухе повис один необъяснимый вопрос – за что? Взрослые все еще не понимали, что с ними происходит. Ведь они никогда ничего ни у кого не крали и никогда не нарушали закон. Наоборот, работали, не покладая рук, и приучали к труду своих детей с раннего возраста. Исправно первыми платили государству непомерные налоги. Но все их надежды на спокойную и лучшую жизнь – в одночасье рухнули на Полоцком вокзале. Обо всем этом я узнал из рассказов мамы уже после выхода закона о реабилитации в 1991 году. Раньше о том, что их семья была репрессирована, как и что ей пришлось пережить детстве и юности, мама никому не рассказывала. Она боялась, что это может плохо повлиять на судьбу ее сыновей, в том числе и на мою. Будучи в преклонном возрасте, Она, словно оправдывая власть, говорила мне, что тогда обстановка в стране была такая, что их все равно бы выслали. Тогда отправляли в ссылку большинство крестьян, которые добросовестно трудились на своей земле. Уже 12 февраля 1930 года перед погрузкой в поезд на семью моего деда Константина Константиновича, уполномоченный Государственного политического управления при Народном комиссариате внутренних дел, заполнил анкету. В анкете дедушка указал, что он малограмотный, закончил один класс сельской школы. Заводов, магазинов, ларьков не имел. Глава семьи, крестьянин. Наемным трудом не пользовался. Имел новый дом, сарай, таковню, хлев, амбар, баню. Из сельхозмашин только старый одиночный плуг и барану. Налог платил ежегодно. В 1927 году 8 рублей – в общем порядке, в 1928 году 11 рублей в общем порядке, в 1929 10 рублей в общем порядке. В 1930 году обложен налогом в индивидуальном порядке. Здоровье имеет слабое, и ждивенцы все здоровы. До 1917 года служил в Ленинграде на заводе Новое Адмиралтейство в качестве переписчика. В старой армии был пехотинцем в звании ефрейтора. В белой и красной армии не служил. Арестован 11 февраля 1930 года милиционером ГПУ Одиванским. Аналогичную анкету заполнили и на семью Иосифа Константиновича. Из анкеты следует, что Иосиф Константинович работал лесником при царе 12 лет и 3 года при советской власти. Хлебороб, крестьянин, малограмотный. Ни в каких армиях не служил. В 1927 году платил налог 25 рублей в общем порядке. В 1928 – 50 рублей. В 1929 году – 75 рублей в индивидуальном порядке. Здоровье слабое. Арестован начальником АГПУ и милиционером. Утром всех затолкали в товарные вагоны, в которых было не продохнуть от тесноты. Чтобы как можно больше людей поместить в один вагон, Наспех сколотили нары в два уровня и покрыли доски грязной соломой. Охрана не говорила ни слова о том, куда повезут арестованных. Изредка звучало только страшное слово «Сибирь», известное больше из книг, куда ссылали царских преступников. Охранники, ехавшие в отдельном вагоне, первыми соскакивали на землю и открывали засовы на дверях, где ехали высланные. Они выгоняли взрослых и детей – чтобы те справили нужду прямо у вагонов. Обращались с переселенцами, как со скотом. Дети просили пить и есть, но еда на третий день закончилась. Более молодые и сильные сидели или стояли, но были в вагоне и совсем обессиленные, лежавшие на грязной соломе старики. Когда не было долго стоянок, маленькие дети вынуждены были справлять нужду прямо в углу вагона. Повсюду стоял зловомный запах. Все было сделано для того, чтобы унизить человека, дать ему понять, что он ничтожество, зависящее от каких-то зловещих дьявольских сил и злой воли охранника. Несчастные изгнанники потеряли счет дням, когда поезд пришел на станцию Котлас, где соединяются крупные северные реки Вычегда и Северная Двина.